Интересно, что обвинения, предъявленные летом 1953 года Берии, практически совпадали с теми, которые Сталин собирался предъявить Молотову и Микояну. Только теперь их все сконцентрировали на одном человеке. Дошнаков заменили на Мусоватистов, да убрали еврейский вопрос. Победителем, против которых он совсем недавно мог быть направлен, затрагивать тему борьбы с безродными космополитами было явно не с руки. В июле 1953-го Маленков, Молотов, Хрущев, Микоян и их товарищи на пленуме мстили за пережитый в октябре 1952-го смертельный страх. Они вовсю компрометировали Берию в глазах партийной номенклатуры – представляли его авантюристом, заговорщиком, выродком, монстром. То, чем больше всего гордился Лаврентий Паллыч, атомный и водородный проект, старались у него отнять, представить его деятельность в этой области как голый карьеризм, если вообще не вредительство. Выступая 2 июля 1953 года, Маленков продолжил. Далее, товарищи, известно, что Берия ведал специальным комитетом, занятым атомными делами. Большинство присутствующих, думаю, об этом узнали впервые. И здесь он обособился и стал действовать игнорируя ЦК и правительство в важнейших вопросах работы специального комитета. Так он без ведома ЦК и правительства принял решение организовать взрыв водородной бомбы. «Надо ли говорить о значении этого факта? Когда ему руководящие работники специального комитета, а не здесь, товарищи Ванников, Завиннягин, дали проект решения для внесения в правительство, он, Берия, перечеркнул этот документ и единолично вынес решение, скрыв его от СК и правительства». Тут передёргивание фактов соотсюдствует с откровенной ложью. Разумеется, вопрос о времени испытания водородной бомбы решался Берией не единолично, а вместе с тремя коллегами по руководящей четвёрке президиума ЦК, что и было оформлено рядом правительственных постановлений. Что же касается спецкомитета, то он действительно не подчинялся ни ЦК, ни правительству. но только потому, что подчинялся непосредственно Сталину. Ему Берия и докладывал о ходе работ по созданию атомной и водородной бомб. В заключении же доклада Маленков сделал ряд важных проговорок. Прошло около 4 месяцев после смерти товарища Сталина. Надо было разгадать и разглядеть Берию во всей его красе. Надо было всем увидеть его как нарушителя, подрывника единства нашего ЦК. Надо было сплотиться, чтобы единодушно, я подчёркиваю, в полме единодушно решить вопрос о Берии. Когда мы в президиуме ЦК все убедились, с кем имеем дело, мы созвали заседание президиума ЦК и в присутствии Берии предъявили ему обвинения. Он вёл себя нечестно, фактов отрицать не мог, но стал трусливо подло прятать концы, заявляя, что он исправится. Президиум пришёл к выводу, что нельзя с таким авантюристом останавливаться на полпути, и решил арестовать Берию как врага партии и народа. Голоса, правильно, бурные аплодисменты. Разоблачив и изгнав такого перерожденца, каким оказался Берия, наш ЦК будет еще более сплоченным и монолитным. Принимая эти крутые меры, президиум ЦК руководствовал с убеждением, что в данном случае единственно правильными являются именно эти меры. Президиум ЦК руководствовал с убеждением, что так поступил бы Ленин, так поступил бы Сталин. бурные аплодисменты Мы уверены, что наши действия будут единодушно одобрены пленумом ЦК. Бурные аплодисменты. Что же касается отдельных ошибок и неправильностей, допущенных в период, пока мы после смерти товарища Сталина на протяжении 3-4 месяцев разоблачали Берию, эти ошибки и неправильности мы дружно поправим. Я бы сказал, хорошо, что понадобилось столько 3 месяцев, возгласы, правильно, чтобы разглядеть подлинное лицо авантюриста и не взирая на его положение и значительные возможности, вполне единодушно отсечь эту гадину. Этот больной нарост на здоровом теле. Аплодисменты. Фактически Маленков признаёт, что Берию заманивали, дали ему за неполных 4 месяца прошедших после кончины великого кормчего раскрыть свою реформаторскую сущность, а затем обвинили в попытках поставить МВД над партией и захватить власть. Тот уж поверишь Серго Берии, что его отец именно по настоянию Хрущёва с Маленковым принял пост министра внутренних дел. Это, наверное, был один из хитрых ходов сложной комбинации по дискредитации Берии в глазах партаппарата. Ведь если сказать, что глава спецкомитета Берия пытался захватить власть, никто не поверит, что он на самом деле на Кремль бросит или ядерную бомбу на Москву обрушит. Другое дело. Министр внутренних дел Берия вынашивал планы по захвату власти. Ведомство со времён ягоды и особенно Ежова служило пугалом как для широких масс, так и особенно партийных функционеров, в отличие от рядовых граждан, хорошо знавших, кого и как производят во враги народа. Да и возможности для силового захвата власти у главы карательных органов в принципе были. Ему подчинялись и войска МВД, и до некоторой степени Кремлёвская охрана. А то, что Лаврентий Палыч только-только был назначен министром, где до этого господствовали люди в той или иной степени ему ворождебные, далеко не всякий член ЦК мог сообразить. След за Маленковым, согласно месту в партийной иерархии, выступил Хрущёв, а за ним Молотов. Номер 3 в партийном руководстве после падения Берии из четвёрки, превратившейся в тройку. Никита Сергеевич сделал упор на то, как ловко он вместе с товарищами по президиуму ЦК провёл Берию. Берия был большим интриганом при жизни товарища Сталина. Это ловкий человек, способный. Он очень крепко впился своими грязными лапами и ловко навязывал другой раз своё мнение товарищу Сталину. Он ловко умело другой раз намёком каким-то глухим, другой раз более определённым образом посеять сомнение или в тот или иной вопрос, или так или иначе показать в каком-то нехорошем свете того или иного товарища. и нервировать без всякого основания товарища Сталина, добиваясь на какое-то определённое время восстановления товарища Сталина против того или другого товарища. Ловкость, нахальство и наглость это основные качества Берия. При жизни товарища Сталина, когда мы дежурили у него по два члена бюро ЦК неотступно, Я товарищу Булганину тогда сказал: "Николай Александрович, вот Сталин безнадёжно больной, умрёт. Что будет после Сталина?" Я говорю: "Вот моя тревога. После смерти Сталина Берия будет всеми способами рваться к посту министра внутренних дел. Зачем ему этот пост? Этот пост ему нужен для того, чтобы захватить такие позиции в государстве, с тем, чтобы через свою разведку установить шпионаж за членами политбюро, подслушивать, следить, создавать дела, интриговать, и это приведёт к очень плохим последствиям, а может быть и больше для партии. Булганин. Был такой разговор. Хрущёв. Нельзя, я говорю, допустить до этого гибель будет всем. Но вы скажете, ну хорошо, потом умер товарищ Сталин. А все-таки, мол, Берия стал министром, и, мол, ты так же думал и говорил с Булганином, но и ты, и Булганин не выступили, когда было формирование и распределение обязанностей. Я вам скажу почему. Одно дело, когда думаешь, умирает, но еще живет, и другое дело психологическое состояние, когда уже умер Сталин. Я считал, что при обсуждении выступить и сказать это мнение не совсем правильно. Вы, дорогие товарищи, имейте в виду, что Берия добился своего ещё при жизни Сталина. Он разобщение между членами бюро ЦК добился. Ещё не остывший труп товарища Сталина и поднять этот вопрос скажут. воспользовался смертью товарища Сталина сразу вносит раскол и смятение в руководство партии и таким образом ловко используй это выставит против тебя и будешь в дураках да ещё в каких могло это быть Берия очень домогался этого Берия стал министром внутренних дел Вы товарищи, каждый знаете, какой удельный вес этой персоны в партии, довольно большой.